Александр Куприн, чудесный доктор. Этот рассказ не есть плод досужего вымысла. Все рассказанное здесь произошло около 30 лет тому назад в Киеве и до сих пор в мельчайших подробностях хранится в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Двое мальчуганов стояли около огромного, стеклянного окна гастрономического магазина и рассматривали чудо кулинарного искусства поросенка, который держал во рту пучок петрушки. Это казалось мальчикам чрезвычайно забавным. Им еще было смешно от того, что поросенок будто бы улыбался им. Ребята уже более пяти минут торчали перед этим великолепием, возбуждая свои умы и желудки. За стеклом в лучах ярких ламп возвышались краснобокие яблоки, оранжевые апельсины, нежно золотились сквозь папирусную бумагу горки мандаринов. Всевозможные копченые и маринованные рыбины смотрели на мир выпученными глазами. Нежные карака окружали немыслимые кольца колбас. Всевозможные баночки и коробочки с закусками довершали эффектную картину продуктового изобилия. Завороженные мальчики забыли о двенадцатиградусном морозе и о том поручении, которое возложила на них мать, поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно. Семейство Мерцаловых жило всегда скромно. Отец занимал место управляющего домом на 25 рублей в месяц, но в этот ужасный год все несчастья сыпались и сыпались на Мерцалова и на его семью. Сначала заболел брюшным тифом сам Мерцалов. На его лечение ушли все скудные сбережения. Потом, когда он поправился, место его оказалось уже занято другим. И началась отчаянная погоня за случайной работой. Отец занимался копеечной перепиской, не чурался никакой грязной работы, но денег все равно не доставало. Наконец пришло время продажи и заклада хозяйственного инвентаря и одежды. Еще хуже стало, когда начали болеть дети. Три месяца назад умерла дочь, другая была больна, грудной ребенок голодал, потому что у матери пропало молоко. Еще в семье были сыновья — Володя и Гриша. Жили Мерцаловы в ужасном подвале, сыром и холодном. Жена Мерцалова — высокая, худая женщина, с измождённым лицом и усталыми глазами — оставляла детей одних и уходила на другой конец города стирать поддённое белье. Не было теплой одежды, Мерцалов похудел так, что казался живым трупом. Глаза провалились, щёки облипли вокруг дёсен. Испробовали все способы поправить положение. В тот праздничный день, когда мы познакомились с Гришей и Володей, Рассматривающих аппетитную витрину, мать послала их с письмом в дом, где работал раньше отец управляющим. Мать умоляла помочь семье, обещала, что отработают, вернут все долги, что дети голодают. Мальчики отнесли письмо, но швейцар Савелий Петрович не взял его и не допустил господам в комнаты. Он просто выгнал мальчишек на улицу. Вот на обратном пути домой голодные ребятишки и остановились у витрины с праздничным улыбающимся поросенком. С утра они ели пустые щи, вечер не обещал им ничего лучшего. В голодных животах урчало. Они несли назад матери на письмо, не принятое швейцаром. Мальчуганы бежали торопливо по улицам, все отдаляясь от празднично освещенных и углубляясь в темные и кривые переулки. Наконец они достигли покосившегося ветхого дома. Низ его представлял собой каменный подвал, верх был деревянный. Двор служил для жильцов естественной помойкой. По обледенелой лестнице они спустились в подвал, прошли в темноте общим зловонным коридором, нашли в темноте свою дверь и вошли в темную, с плачущими стенами, комнату. Мальчики давно привыкли к грязи, сырости, к темноте и сохнущим на веревкам отрепьем, к ужасному керосиновому запаху, но сегодня после праздничных ярких улиц у завораживающих витрин убогость комнаты казалась особенный. В углу на грязной широкой постели лежала девочка лет семи. Она была в беспамятстве от сильного жара. Рядом с постелью в люльке надрывался плачем грудной ребенок. Мать стояла на коленях перед больной, не забывая локтем толкать люльку. Она стала расспрашивать детей о судьбе письма. Мальчики все рассказали. Бедная женщина не задала после рассказа ни одного вопроса. Гриша и Володя сели есть холодный, пустой борщ, оставшийся после обеда. Пришел отец. Вид у него был ужасен. Худой до крайности. В летнем пальто и шляпе. Руки у него распухли от холода и посинели. Мать и отец посмотрели друг на друга и не проронили ни единого слова, потому что по отчаянию в глазах поняли всё. Минут десять Мерцалов сидел на сундучке молча, потом резко встал и направился к двери. Было уже поздно, и мать сполошилась, куда идет муж. А Мерцалову тяжело было смотреть на больную дочь, голодного ребенка. На плачущих над холодным пустым борщом Гришу и Володю. Куда идет? Да хоть милостыню просить. Сидя, все равно ничего не получишь. Надо сказать, что Мерцалов уже пытался просить милостыню. В первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочитал ему наставление, что надо работать. Во второй раз чуть не забрали в участок. Незаметно Мерцалов очутился в центре города, Машинально он свернул в какую-то аллею. Дорога шла в гору, он запыхался, проходя липовой аллеей, заметил лавочку и сел отдохнуть. В саду было тихо и торжественно. Светок срывался снег и тихо падал на землю. Глубокая тишина и спокойствие сада пробудили в истерзанной душе жажду такого же Спокойствия, такой же тишины, ему хотелось уснуть и забыть о жене, о голодных детях, о больной маршрутке, мысль самоубийства совершенно отчетливо звучала в его голове и не ужаснула его, чем погибать медленно, не лучше ли избрать более короткий путь. Он нащупал толстую веревку, заменяющую ему ремень. Мерцалов уже хотел встать, чтобы исполнить задуманное, но в этот момент в конце аллеи отчетливо раздался скрип шагов и мерцающий огонек сигары. Потом Мерцалов смог разглядеть невысокого старика в теплой меховой шапке и высоких калошах, поравнявшись, Он коснулся рукой шапки и попросил разрешения присесть рядом. Мерцалов резко отодвинулся на край скамейки. Старик заговорил ласковым мягким голосом. Он говорил, что ночь прекрасна, а зима прелестна, что он специально сделал крюк, желая пройти садом. Незнакомец показал на пакеты в руках. Это он купил подарочки знакомым ребятишкам. Мерцалов... По характеру был кротким и застенчивым человеком, но слова старика вдруг всколыхнули в его душе, прилив отчаянной злобы. Он закричал нелепо, размахивая руками и задыхаясь. «Подарочки! Подарочки!» «А у меня! В настоящую минуту мои ребятишки от голоду дома подыхают! Подарочки! У жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел!» Старик успокаивающе заговорил снова. Он попросил не волноваться и рассказать все по порядку. Когда Мерцалов закончил свой сбивчивый и нервный рассказ, старик схватил его за руку и велел срочно везти к себе домой. Минут через десять они уже входили в комнату, старик оказался доктором. Он осмотрел больную Машу, успокоил жену Мерцалова. С его приходом... Жизнь в комнате оживилась. От соседей принесли дрова, и печь весело трещала, освещая все вокруг теплым огнем. На три рубля, полученные от доктора, Мерцалов успел купить чаю, сахару, булок и добыл в трактире горячей еды. Выписав рецепт и дав необходимые советы, доктор стал прощаться. Мерцалов еще не оправился от узумления, бросился следом за вышедшим доктором. Он хотел знать имя Спасителя, чтобы дети могли за него помолиться. Но в это время из другого конца коридора прозвучал спокойный голос старика. — Все пустяки. Выдумали. Возвращайтесь скорее домой. Когда Мерцалов вернулся в комнату, его ожидал сюрприз. Под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер Мерцалов узнал фамилию своего благодетеля. На аптечном пузырьке было написано «По рецепту профессора Пирогова». С этого знаменательного дня Словно благодетельный ангел накрыл семью своим крылом, все переменилось. В начале января отец нашел место, маршрутка поправилась. Володю и Гришу устроили на казенный счет в гимназию. Этот человек будто совершил чудо. Мерцалов и его семья не видели больше своего спасителя. Только один раз, да и то мертвого, когда Пирогова перевозили в его собственное имение вишню. Прошло много лет. Гриша превратился в Григория Емельяновича Мерцалова. Теперь он занимает довольно крупный пост в одном из банков. славет очень отзывчивым на нужды бедности. Каждый раз, когда он рассказывает эту историю, голос его дрожит от сдерживаемых слез.